Люся. Брюхатые тучи закрыли небо, оставив узкую полосу, из которой к земле устремились лучи вечернего солнца. На земле сидел мужик в грязной одежде, прислонившись к монументальному каменному забору при станционной церквушке. Покашливая в рукав, он перелистывал страницы потрёпанной книжицы. Люся знала, где он ее взял. Тут же, в двух шагах. Старухи продавали по 20 рублей книги из личных библиотек. Непритязательные билетристы и классические филологи лежали рядом с историей Хади Акташ, казанской преступной группировки. Люся прошла мимо аптеки и хозяйственного магазина «Щетка» и внезапно остановилась перед железной дверью без вывески. Дверь будто загипнотизировала ее. Люся захотелось сделать что-то отчаянное. Она потянула за холодную ручку и спустилась вниз. Лестница вела в подвал многоэтажки. Там обнаружился зал социальной парикмахерской. Стены выкрашены в зеленый, свет шел из-под малиновых абажуров. А за столом у входа сидела дама с высокой прической в костюме с накладными плечиками. Она принимала звонки и сортировала клиентов. Мужчин стриг высокий лысый парень, быстро орудующий машинкой, женщин-выпускницы местного ПТУ. Справа у стены стояли рабочие узбеки в синих комбинезонах и ждали своей очереди. Стригли всех одинаково. Парикмахер приводил в порядок каждого узбека с таким видом, будто перед ним на вертящемся стуле под черной накидкой сидел видный политик. Но клиент в комбинезоне безучастно смотрел в зеркало. И не похоже было, что он обдумывает важные государственные проблемы Узбекистана. Рядом играли в шахматы двое мужчин. Оба в кепках и оттого похожи на таксистов. Они очень быстро делали ходы. Почти одновременно, и партия заканчивалась за две минуты. «Шах и мат!» — восклицал один из них. Они переворачивали доску и начинали расставлять фигуры на места, что занимало больше времени, чем сама игра. Женщина за столиком не обращала на них внимания. Люся вернулась на улицу. Ей захотелось побывать... «Еще где-нибудь?» В соседнем доме находилась почта, и Люся направилась туда, придумывая повод. Возле мусорного контейнера между домами какая-то женщина доставала из сумки банки с вареньем, лечо и огурцами. Она поставила их на видное место и торопливо ушла, заметив разглядывающую ее Люсю. Зазвенел колокольчик. Люся зашла на почту. В углу стоял стул, и Люся села на него. В очереди шумели. «Бабуля, ну все нормально, ну что за люди?» «Это не наша обязанность!» Старушка в сером платке побрела к выходу, крестясь и шепча молитву. Люся некоторое время смотрела на людей с извещениями и щитами в руках, на почтовый ящик и на муху, которую упорно нарезала круги вокруг люстры и решила идти дальше. На улице она увидела ту пенсионерку с почты, растерянно стоящую посреди осенней лужи. Она разговаривала сама с собой, что-то про внучку, посылку и телефон. «Спросить, что ли, не нужна ли ей помощь?» — подумала Люся. Бабуля была в зеленом, линялом, но опрятном плаще и резиновых сапогах. Волосы заколоты наверх, сумочка в тон. Все это позволило Люсе решить, что старушка сама справится со своими... в общем-то, скромными проблемами. Кроме того, надо было успеть в продуктовый. В сумерках, выйдя из магазина, Люся увидела луну на бледно-голубом небе, которая появилась раньше всех звезд. Взяв пакеты поудобнее, устав от странствий, девушка пошла домой. Ветер отнес тучи куда-то на восток, к другим отделениям почтовой связи, к другим социальным парикмахерским.